Глава 59. Сейчас. Благодаря указаниям Алисы, Энджи довольно легко обнаружила сеть помещений, в которых были сосредоточены основные узлы системы жизнеобеспечения Джоунса. Однако сразу пробраться к счетам с предохранителями не вышло. Возле них крутились два электрика, один маленький и худой, второй высокий и толстый. Они довольно весело переговаривались друг с другом и постоянно смеялись. Никто, конечно, не ожидал, что враги окажутся столь жизнерадостными. Но вот им сообщили, что их вызывают к начальству. «Сглазили», — расслышала Энджи, сказанное гигантом. Коротышка что-то ответил ему, и вместе они ушли прочь из помещения. Девушка-андроид тут же проникла внутрь и сразу же нашла блок с основными предохранителями. Это было несложно, так как многие системы на Джоунсе сильно смахивали на те, что были установлены на Галилео. «Тут все можно вырубить, переключив единственный рубильник», — передала она на корабль. Проблема в том, что активировать обратно систему можно будет также. «Какие варианты?» – спросила Алиса. «Выдернуть предохранители по одному и унести, попутно прихватив и запасные». «Отлично, действуй!» Энджи раскрыла настежь нужный шкафчик, и в этот момент что-то произошло с ней, с ее головой. Сознание словно раздвоилось. Она теперь видела не только бесконечные ряды предохранителей, но и Арнольда, которого почему-то назвала Шарлин. Затем ее мироощущение и вовсе стало троиться. Девушка-андроид схватилась за голову и осела на пол.